Глава 60. Знакомство. Чарли. Вопреки моим опасениям, Тария встретила нас чудесной летней погодой, лёгким ветерком, наполненным запахами местных трав и цветов, а также целой делегацией незнакомых мне тарианцев. У Рэ и Дейра на такой приём никаких опасений не вызывал. Мужчины приветливо улыбались и дружески обнимались с теми, кто нас встречал. Поэтому я тоже немного расслабилась, но всё равно старалась держаться в стороне от всеобщего ликования. Чарли, позволь тебе представить моего отца, Тейлора Мкаса, а также своих младших братьев, Вейна и Лайса. А это моя ненадглядная Кира, Чарли Марвин, с нежностью и гордостью произнёс Дей, обращаясь уже к своим родственникам. Нам безумно приятно познакомиться с вами, Чарли, или лучше будет, если мы будем звать вас Шарлис? Уточнил мужчина, ужасно похожий на Дэя, только в более зрелой версии. Нет. Моё имя Чарли, ответила я с улыбкой, подавая руку свёкру. Ладно, обсудим позже. А сейчас, если не возражаете, я всех приглашаю к нам домой. Там вас кое-кто ждёт, сказал мужчина, указывая на два современных флайта. Я на свой счёт эти слова не приняла, ведь меня некому было ждать на этой чужой ещё пока планете. Мужчины кивнули. К моему огромному удивлению, Рейнер сел в салон к нам, но уточнять причину происходящего я не стала. Остальные члены экипажа покинули нас практически сразу после приземления. Наверное, была какая-то логическая причина тому, зачем с нами отправился Старпом, но выяснить её я намеревалась позже. К дому, где жили родители Дея. Мы летели недолго, около получаса. Мужчины всё это время тихо переговаривались между собой, а я буквально прилипла к смотровому окну, разглядывая Тарию в вечерних сумерках. Эта планета была очень красивой: разноцветные квадраты полей, ухоженные города, высокие деревья с сиреневой, слегка фосфоресцирующей листвой. Всё это было с одной стороны необычным, но вполне приятным и почему-то правильным для меня. Наш флайт заметно замедлился в ухоженном городке с небольшими жилыми домами и остановился на лужайке одного из белокаменных особняков, на широком крыльце которого нас ждали около десятка незнакомых мужчин и женщин. Добро пожаловать к нам, обратившись ко мне, сказал свёкор. Дорогие, позвольте представить нового члена нашей большой дружной семьи. И это Акира Дея, Чарли Марвин. Теперь Тейлор развернулся к ожидавшим, представляя меня. Потом началась странная суета. Меня обнимали, говорили, какая я красавица, тискали, а я только растерянно улыбалась, не зная, как мне на всё это реагировать. Имена представленных мне мужчин и женщин я совершенно не запомнила, но пообещала себе потом обязательно выведать у Дэ, кто есть кто. Ну всё, хватит. Совсем замучили Чарли своим любопытством. Можете переключить свой восторги на меня, ревниво сказал мой Акаер, крепко обняв меня за талию. Мы очень рады за тебя, сынок. Проходите в дом. Наверное, голодные с дороги. О делах поговорите позже, а то я вас знаю, с напускной строгостью сказала молодая женщина, которая, по моему мнению, никак не могла быть мамой моего мужчины. Максимум это старшей сестрой. Но судя по тому, как любно обнимал и целовал её свёкор, Это была всё же родительница Дея. С превеликим удовольствием. Я полгода мечтала о ваших пирогах, Тира Сейра. Радостно отозвался Рейнер. Через несколько минут мы все расселись за большим овальным столом, но я обратила внимание, что одно сервированное место так и осталось пустым. Мы ещё кого-то ждём? Вроде бы все наши в сборе. Озвучил интересующий меня вопрос Дей как раз в тот момент, когда раздалась мелодичная трель, уведомляя хозяев о прибытии визитёра. "Да. У нас особое гостье", ответила матушка Дейрана, опасливо поглядывая на меня. Через пару минут Тейлор действительно вернулся в гостиную с молодой женщиной, а я смотрела на неё и не знала, как мне реагировать. Рядом со свёкром стояла почти точная моя копия. Те же черты лица, фигура, мимика. Единственное, что нас немного разнило это цвет глаз. У меня чайного цвета, а у женщины насыщенно зелёные. И причёска. Я даже нервно провела рукой по своим коротким тёмным прядям, увидев у женщины длинную чёрную косу, так похожую на то, что я обрезала, когда устраивалась работать на Киру. Элейна, позволь тебе представить Чарли. Чарль. Это Елена. Почему-то только со мной познакомил свою гостью отец Дея. Я, наверное, не смогу остаться на ужин. Завтра утром я подержу вас термкас. Дрожащими от волнения губами сказала женщина, а потом развернулась и стремительно выбежала из гостиной. Я тоже не голодна, тихо сказала я, вставая из-за стола, чтобы выйти на свежий воздух. В детстве Я сотни, а то и тысячи раз представляла, как могла бы пройти наша встреча с мамой, но никогда это не было так банально. Я столько хотела услышать от этой терянки, а она просто развернулась и ушла. В моей душе был сейчас такой сумбур, что хотелось просто разрыветься, но я не позволила себе эту слабость, лишь глубоко дышала, глядя в чужое тёмное небо, усыпанное россыпями звёзд, стоя на крыльце. Чарли, можно к тебе? Дэйран рвался выйти вместо меня, но я попросила его дать тебе немного прийти в себя, осторожно произнесла мама Дэя, становясь рядом со мной. Прости нас за эту самодеятельность. Никто не хотел тебя волновать или расстраивать, но для нас всех очень важно, чтобы Илейна подтвердила завтра наше заявление. Это очень важно для вашего с Дэем будущего. Добавила женщина, видя, что я не собираюсь устраивать скандал. «Хорошо. Мы с ней и правда похожи. Папа всегда говорил, что я вылитая мать. И оказался прав. Не без горечи произнесла я. Все не так, как ты думаешь, Чарли. И Лейна не бросала тебя. Ее обманули. Зачем-то попыталась защитить эту женщину свекровь». «Тогда почему она сейчас развернулась и ушла?» Хотелось горько крикнуть мне, но вместо этого я спокойно сказала. Это уже не важно. Извините, я очень устала. Не покажете, где я могу отдохнуть? Конечно. Пойдем, дорогая. Расстроена отозвалась Сейра и повела меня вглубь дома.